Евгения Штольц. Чувство жизни. Читает Ольга Замолодчикова. Книжный это улица звалась везде, и в документах, и среди местных. Почему она книжная, не знал никто. Даже в далёкие советские времена здесь не водилось ни магазинов, ни домов культуры, ни каких-либо литературных кружков. Сейчас на этой улице и вовсе жили одни старики. Если что и читающий, так только газеты или руководства по садоводству. Может, книги у них всё-таки и имелись. Однако, скорее всего, уже давно пылились на чердаках и в летних кухнях, держа последнюю оборону от мышей. Вполне вероятно, этим книгам мечталось, что хозяйские внуки когда-нибудь до да вспомнят о них и увезут в далёкие-далёкие прекрасные края, где говорят, водятся самые настоящие книжные шкафы. В любом случае, сейчас по книжной улице несли самую настоящую книгу, и не про огород. Стояли ранние летние сумерки. Подойдя к старенькому дому, Аня запихнула томик под мышку, затем, освободившись рукой, открыла калитку. Дома была почти вся её семья, кроме отца. Мама сидела на кухне, пока два брата ссорились из-за того, чья очередь играть на компьютере. Ибо великий компьютер был один, а их двое. Чуть позже Аня возила ложкой в супе, смотря в тарелку отсутствующим взглядом. Что сильно мучает на работе? спрашивала сочувственно мама, сидя у маленького окна. Да нет, всё как обычно. А проверка договоров? голос у мамы был тревожный. Как всякая мать, она беспокоилась из-за проблем своих детей. Да, проверка. Ничего страшного. А папа где? Задержался на складе. Хм, ясно. Аня продолжала черпать суп, разглядывая на краях тарелки сине-белый гжельский узор. А за окном уже вовсю сгустилась темнота, и лёгкая прохлада залетала через веранду в маленькую кухню вместе со стрекотом кузнечиков. Мама поставила чайник, достала всем кружки. включая большую отцовскую, напоминающую скорее ведро, с надеждой, что тот скоро вернётся. А сама между делом разглядывала лежащую на скатерти зелёную книженцу с оранжевым неотклеенным ценником. Ты книгу купила, спросила она. Да, прозвучал сдержанно усталый ответ. А разве вы, доченька, не читали Обломова ещё в школе? Читали. нравился, получается. Не знаю, мам, вот и выясню. С нашей второй учительницей мы в школе все книги читали только в кратком пересказе. Ах, ну да, точно. Ирина Георгиевна была совсем другой, не как это. Но, наверное, хорошая книга. Мама налила кипяток из пыхтящего чайника, привычно спросив: "Тебе две ложки сахара?" С горкой. Так же привычно отозвалась дочь. Зачем она на самом деле купила Обломова? Ответа не было. Когда Аня шла мимо закрывающегося книжного магазина, ей вспомнились те тёплые уроки литературы, и покупка стала скорее порывом, нежели осознанным действием. Их первая учительница Ирина Георгиевна была совсем старушкой, но старушкой занятной, носящей к рубиновому пиджаку рубиновые бегудишные волосы. А также большие очки. Литературу она боготворила и любовь эту пыталась привить всем своим ученикам, которые по её воле ставили спектакли и устраивали культурные чаепития. А дальше? Ну, а дальше Ирине Георгиевне пришлось уйти по старости. А на её место явилась другая, чьё полное имя от чего-то упорно ускользало из памяти. Мария Мария Как же её отчество? Аня его совсем не помнила, хотя эта женщина вела их класс куда дольше предшественницы. Но уроки литературы у неё стали ничем не примечательными, серыми, сводящимися к "читаем, а я скоро вернусь и будем писать тест". Глядя на зелёную книгу, на обложке которой развалился полный барин, Аня допила уже не горячий, а тёплый чай, вымыла посуду и вышла во двор. Там обосновалась ночь. Аня вышагивала по уложенной плитками дорожке, мимо будки с псом Мухтаром, мимо клячей с перепелами, мимо квохчущих кур по огородной тропинке к саду и назад. Летний зной рассеялся, и вот уже ветер игриво вскидывал тёмные волосы Ани. Она, в общем-то, была симпатичной, и точно это знала. Невысокая Худёнка, не имеющая ни одной отличительной черты, которая делала бы её дурнушкой. Правда, ходила Аня как-то присогнувшись, но причиной этому считала сидячую работу с договорами. В темноте она помогла убрать матери тяпки и вилы. Сегодня у пекарни виделась с Лениным отцом, сказала ей вдруг мама. Ты а какой Леня? А твоей же одноклассница. А, ну и что она безучастно спросила Аня. Её отец рассказал, что она полгода назад переехала в Санкт-Петербург, устроилась там дизайнером в какой-то фирме. Мать закрыла сарай. Лена же хорошо рисует после художественной школы. А ещё на неделе я встречалась с матерью Даниила. Он так вообще в Москву перебрался и устроился помощником к знакомому своего отца, хозяину ТЦ. Ну, молодцы. вздохнула Аня. Вот только у Ленки бабушка там живёт, поэтому не боясь на квартире у неё Лена и обитает. А Даниил бы разве поехал в Москву? Не будь там папиного знакомого. Она плотно сжала губы, опустила глаза, надеясь, что темнота это скроет. Мама тоже опустила глаза и тоже печально вздохнула. Ночь разрезал просочившийся сквозь облупившийся забор свет фар. Подъехавшая машина перестала рычать и тарахтеть. Тогда мама отряхнула платье от пыли, сняла рабочие перчатки, в которых прибиралась, и радостно сообщила: "Ну вот и папа приехал. Ты ещё чай будешь?" Да её же полчаса назад его пила. Развеселилась Аня, зная любовь родителей к чаю. Вот именно, полчаса назад. Ласково улыбнулась мама, будто возмущаясь. Что такое полчаса? Уже всё желудок миновало. Пошли отца встретим. Я его просила купить дефир, надо узнать, купил или не стал. И они вдвоём направились к дому, поглядывая над клеттями с птицей. Хлопнула дверь старенькой машины, затем раскрылись ворота, и мимо отчаянно гавкающего мухтара прокатилась старая копейка, припарковавшись под раскидистым орехом. Отец вышел из неё в расстёгнутой рубахе, вспотевший и грива выставляя вперёд одно растопыренную огромную ладонь, но пряча другую и лукаво улыбаясь. Глаза у него были словно у хитрого старого кота. Неужели купил? улыбнулась мама. Тут отец достал из-за спины пакет с зефиром и вручил его довольной супруге, зная её слабость к сладостям. И они все прошествовали в дом, где снова пили душистый чай и делились впечатлениями о дне. А где-то в другой комнате, весьма небольшой, близнецы продолжали отчаянную борьбу друг с другом за право владеть великим компьютером. В больших городах небо всегда затянуто мутной дымкой, сквозь которую едва просачиваются блёклые очертания редких звёзд. Но здесь же, в небольшом поселении, небо скорее напоминало поле, на котором звёзды разбросали будто пшено. Здесь оно притягивало взгляд и лежало во всей своей красе над головами, заставляя всматриваться. Только-только спало удушающая жара и едва ощутимый ветер проносился между зелёными улочками, дышал столь желанной свежестью. Аня вышла на улицу, Она тихо походила по двору, пока не увидела над машиной дрожащий огонек. Пригляделась. То курил отец, умастившись на капоте своей копейки. «Чего бродишь, а?» — поинтересовался он, зажимая в губах дергающийся сигарету. «Да так. Думаю, дай, похожу, воздухом подышу. А ты?» «Так же. Садись». И он похлопал по капоту, подвинулся. Аня умостилась рядышком, не понимая, почему отец сидит не на уличной лавке, а здесь, на машине. Но затем она вскинула взгляд и поняла: копейка стояла аккурат под раскидистым старым орехом, который укрывал машину, оставляя под бледным светом звёзд только капот. Слева храпел в будке старый магнат и мухтар, сторожа их покой. Справа вздымались очертания летней кухни. Выходило эдакое укромное местечко, заметное только с определённой точки двора. Задумчиво затягиваясь, отец глядел вверх на небо, любовался им. Отчего этому порыву невольно поддалась и дочь. Мать говорит, что у тебя на работе завал? У нас всегда завал, ответила Аня, осторожно прислонившись к лобовому стеклу. Она беспокоилась, как бы оно не провалилось. Но ну, и как тебе работа с этим вечным завалом? Работа как работа, она вздохнула. Руководительница хорошая, умная, всегда поймёт, отпустит куда надобно. Коллеги, ну, они сильно старше, но и опытнее. Где нужно, обязательно подскажут, и где не нужно, тоже подскажут. И она снова вздохнула. уже более недовольна. Ну, а договора тащит и тащится со всех участков. Вот регистрирую, вношу в базу. Понятно. Отец снова затянулся, от чего сигарета вспыхнула огонёчком. Ну, а что? Зато зарплата чётко в середине месяца. Небольшая, но стабильно. И подвязка к клиникам, отпуск своевременно. Удобно. Тебя всё устраивает? «Ну да, понятно», — закончил папа. Они оба молчали, глядели на небо, мерцающие мириадами звезд. «Красиво», — наконец заметила Аня. «Да, не дурно», — только и сказал отец. «Вот так глядишь на звезды, а они такие далекие, такие большие, и понимаешь, что мы — пыль для всего мира». Всего лишь пыль, мелкая, бесперспективная, и пропадём. А звёзды так и будут на небе. Что тебе эти размышления, дочь? А? улыбнулся вдруг в темноте отец. Свёздам-то нас дело нет, и тебе не должно быть до них дела. Любуйся ими, но держи нос по ветру, а хвост пистолетом. Здалось тебе это, думать о тягости бытия? Это старикам должно вот так сидеть на машине, глядеть на звёзды и размышлять о том, что однажды для них всё закончится. Молодая ты ещё для таких дел, доча. Аня промолчала, только поглядела на отца, лицо которого подсвечивал вспыхивающий огонёк сигареты. Тот тоже ласково посмотрел на неё. Позади них в ореховой листве тихо шумел ветер. подтянул колени поближе. Аня вздохнула и снова перевела взгляд на звёздное небо. И чего, как история? Вдруг спросил через время папа, докоривая. Какая? И тут Аня поняла, о чём он. А, ты про Обломова? Он кивнул. А ты не читал его в школе? Нет. Мы в это время с друзьями сигаретами дымили за гаражами, с уроков убегали. Не, да учёба была, понимаешь ли. Да и кто на поле помогал, кто коров пас? Может, и зря, конечно. Папа ностальгически улыбнулся. Да я только начала читать. Ну, главный герой в книге Илья, а вот фамилия у него Обломов. От этого и название такое. Он всё время лежит на диване в полусонном состоянии. Всё вокруг него грязно, пыльно. В общем, как ты бы сказал, папа? Он негодный лентяй. Увидев кивок и лёгкую улыбку, Аня продолжила: Пока он лежит, к нему поочерёдно приходят разные люди, которые пытаются его куда-то вытащить или ему напоминают о делах. Хм, поднял брови папа. А он чего? Ну, а он просто лентяй, лежит и всё тут, с места не сдвинешь. Это книга про лентяйство, про абломовщину. про лентяя говоришь. Ну ладно, ладно. Чтай, доча, может, полезно будет. Говорят же умные люди, что книга в жизни помогает. Я вон уроки пропускал, и папа в нофиль убнулся. Он поднялся, зажимая окурок в одной руке, а другую бережно подал дочери, чтобы помочь ей спуститься. Затем бычок полетел в специально предназначенную для этого жестянку, висевшую на железном крючке. Папа ещё некоторое время походил по улице, проветривая сигаретный дым, который так не любила его жена. Но привычка, что вторая кожа. Привыкнешь курить со школы, и тяжело перестать. А когда запах ушёл, папа прокашлялся и вернулся в дом следом за дочерью. чтобы рано поутру снова отправиться на своей любимой копейке на склад около города, где он и работал. Аня же почитала ещё несколько страниц Обломова, пока не поняла, что слишком устала, и уснула, закрыв книжку. Тик-так. На работе было тихо. Аня глядела на круглые настенные часы. Она переложила вправо подписанный договор с пятого участка, где заведовал мастер Жирков. Затем нахмурилась, увидев, что стол вычищен, документы лежат ровненько, как обрез книги, стопкой, цветы на подоконнике политы, монитор погашен, а пыль протёрта. Облокатившись о стол, девушка ждала ровно 19 часов. Уходить раньше не приветствовалась. Ждали и все прочие. Кто-то ещё неторопливо работал, кто-то тихо беседовал или почитывал выписанные организацией журналы по ведению отчётности. Тик-так. Все смотрели на часы в ожидании, когда можно будет отправиться домой. В распахнутые окна влетел вечерний ветер, и одна из работниц перестала усердно обмахиваться тетрадкой. Людмила Васильевна ещё не ушла? Спросила Аня с надеждой, вслушиваясь, чтобы услышать в коридоре цокот каблучков. Нет, не ушла, насмешливо отозвалась возрастная дамосте траткой. Вон цветы полей, если делать нечего. А наша Людмила Васильевна, между прочим, ещё работает. Цветы политы. Да я всё закончила, мне бы домой. В работе всегда хватает. Тогда журналы перепроверь. Что тебе дома делать? Жениха же нет. Когда Аня покачала головой, дама снова взялась за тетрадку, обмахнулась и язвительно заметила. Ну и хорошо, что нет. Успеешь еще нервы себе помотать. Укрывшись за монитором, как за щитом, Аня вздохнула и принялась мечтать. О большом городе, который был совсем рядом, о путешествиях по его широким гранитным улицам, об изящной архитектуре, созданной талантливыми зодчими, о больших кинотеатрах. Аня сидела и глядела в окно, как сумерки начали медленно затягивать внутренний двор организации, где она работала. Поползли в их офис, пока кто-то не щелкнул свет. Аня все мечтала. Она воображала, как уже разъезжает за границей, зная все языки мира, как непринуждённо беседует с вежливыми иностранцами. Ей чудилось, будто долгие годы она работает и покоряет великие вершины, достигающие высотой Эльбруса. Однако что это за вершины, ей было неизвестно. Всё у неё зиждилось на этой маленькой работке, куда её пристроили благодаря кумовству мамы. «Но почему знакомства мамы заканчивались местечковой организацией?» — досадовала Аня. Почему они никого не знают за пределами этого поселения? Что ей делать в большом городе? Она же не Ленка, у которой бабушка живёт в Санкт-Петербурге. Если есть где жить, то можно устраиваться хоть безденежным дизайнером. Иди куда душа ляжет. Всё равно будешь знать, что на улице не окажешься. А если нет крыши над головой? А если нет богатых родителей, как у Даниила, которые всё оплатят? и будут содержать своего дитя тю как барина, посылая ему деньги и благоустраивая его жизнь. Приходится довольствоваться тем, что есть, а именно скромной тихой жизнью в посёлке, на работе, которая досталась благодаря усилиям матери. Совсем расстроившись от своих мечтаний, Аня вспомнила, что взяла с собой Обломова. Достав из сумки зелёную книжку с мужчиной в халате, Анна, спрятанная от всех, раскрыла её и принялась читать. Монитор надёжно укрывал от чужих взглядов. Тик-так. Время всё текло, а стука каблуков Людмилы Васильевны до сих пор не было. Поэтому Аня невольно погрузилась в книгу. Повествование текло вяло, событий происходило чрезвычайно мало, что вполне соответствовало названию книги. Обломов. Всё здесь было таким же неспешным, как и главный герой истории. Аня лениво скользила глазами по строчкам, воспринимая всё как бы отстранённо, не думая над прочитанным. На неё накатило усталость. А когда события развернулись вокруг Штольца, сюжет вдруг обрёл силу. Со страниц хлынули деловитость, энергичность и подвижность. от чего Аня даже встряпенулась. За окном уже сгустился тёмный вечер. Было всё так же тихо, а она всё читала и читала жизнеописание Андрея Штольца, находя в этом странное отличие от Обломовской жизни. И только всё в ней вскипело от интереса, только поднялось волной, как тут же открылась дверь офиса. Аня вздрогнула, пропустив стук каблуков. Людмила Васильевна, худощавая женщина с умными глазами, с порога увидела и быстро спрятанную книгу, и то, как подпрыгнула в кресле её самая молодая сотрудница, но промолчала. "Девочки, ну что там у вас?" спросила она, заходя внутрь. "Мне бы посвящаться с тобой, Люда", протянула дама с итрадочкой. "У нас новые изменения в требованиях к отчётности", и она показала на свежий номер журнала. Ну-ка. Они ещё некоторое время разговаривали, отчего Людмила Васильевна склонилась к столу, пока все терпеливо ждали. Пока коллеги совещались, Аня раскрыла книгу уже под столом и, щурясь из-за близорукости, попробовала прочесть про штольца хотя бы пару строчек. Однако вот Людмила Васильевна поднялась от стола, расправила бежевый костюм, и после её одобрительно мягкого приглашения Весь кабинет разом встал и отправился по домам. Пошла домой и Аня, которая покинула помещение одной из последних, как и полагается, и увидела на себе то ли заинтересованный, то ли неодобрительный взгляд начальницы. Конечно, Анне показалось, что её осудили за одну только попытку читать на рабочем месте. Поэтому, чувствуя, что ей в спину продолжают смотреть, она пунцовой дошла до конца коридора. Я заторопилась домой в густой летней темноте. Штольц был бойким и деятельным мужчиной, лишённым всякого намёка на лень. Эта деятельность веяла со страниц книги на Аню, и она лежала, очарованная ею, будто на неё вдохнули самой жизнью. Ей казалось, что она разгадала основную идею книги, где так яростно противопоставлялись лень и трудолюбие. Ей казалось, что Обломов в книге неудачник, антигерой, и писатель высмеивает его со всех сторон, и вполне заслуженно. Действительно, не злая ли эта сатира на лентяев? Нештольцы ли здесь самый хороший герой? Не удар ли это по русской лени, высмеивание лежащего на печи Ивана? Аня никогда не была искушена в книжных делах, поэтому не умела вдумчиво анализировать произведения докапываясь до самой сути. Её выводы нередко были поверхностны, эмоциональны и не подкреплены житейским опытом, которого у неё в силу лет не имелось. Она жила как бы по наитию, не умела соединять концы нитей рассуждения. Но несмотря на всё это, её мучило странное ощущение, что автор, даже выставляя несчастного Илью Обломова в неприглядном свете, испытывал странную жалость к этому полному неуклюжему человеку, странную любовь, которой быть не должно. Вот он, ленивый человек и деятельный. Всё делало в лени. Нужно трудиться, размышляла Аня. Но она продолжала читать дальше. Аня совсем забыла про сон, про стывший чай с дефиром, который привёз папа маме, чтобы позаботиться о ней. Её не смущал даже сильнейший зной, от которого в крохотную форточку в такой же крохотной комнатки не залетало ни единого порыва ветра. Только комары пытались пробиться сквозь сетку. Её не смущало даже то, что с утра придётся идти на работу, поэтому следует выспаться. А ведь ни разу за долгие полтора года работы она не засыпала позже полуночи. Да и что возбудило её чувство? Классика Скушнейшая русская классика. Над ней на дневных уроках все её одноклассники и одноклассницы посмеивались, а затем читали в коротком пересказе, чтобы забыть об этом, как о скучном сне, который исчезает сразу же после пробуждения. А когда события в книге дошли до пылкой страсти, неуклюжего Ильи и Кольги, тут Аня совсем потеряла покой. На её глазах ленивый человек неожиданно скинул свой халат, И встревоженно рискнул выйти в новый для него мир, от которого так настойчиво прятался. Пока Обломов поднимал сиреневую ветвь, Ане казалось, что она стоит около него. Когда Ольга читала письмо, Аня читала вместе с ней, и всё внутри неё переворачивалось. Да, от чего переворачивалось? От букв? Букв? Сколько их сидит в договорах, которыми она занимается с утра до ночи. Да чего скучные это буквы, унылые, будто глядящие с какой-то тоской, как уставшая работница из окна почты. Но до чего же эти буквы становятся живы здесь, в книге, обретая характер и жизнь, рассказывая не скучнейшие условия работы участка, а самую настоящую историю. Однако же От волнения Аня вспомнила о несъеденном розовом зефире и невыпитом холодном чае. С трудом отодвинув книгу, положив её раскрытыми страницами на кровать и как бы обещая ей вскорь вернуться, Аня вышла в кухню, где спали её братья. Она разглядела во тьме очертания зефирки, быстро закинула её в рот, запила чаем и уже собиралась было вернуться к чтению. когда взгляд упал на электронные квадратные часы шёл третий час ночи а ведь ей завтра на работу я всегда говорила, что Валька дурная, заявила дама, обмахивающаяся тетрадкой с должниками. Надо ж так вляпаться по недоразумению, бестолковая. Приключения, она, видите ли, нашла на свою жизнь. Все одобрительно кивали, соглашаясь с заместительницей начальницы, которая сидела с ними же в кабинете. Время близилось к обеду. То и дело стучали клавиатуры, открывались и закрывались двери, пропуская мастеров с договорами, отчетами, текущими документами на подпись. Дама с тетрадкой, однако, пока свободно пила чай, периодически обмахиваясь из-за духоты. «Все верно, говоришь, Марь Петровна». поддакивали сотрудницы. Но «Ну подождите, а укнется ей это ещё, продолжала извитительно дама с тетрадкой. Если с головой не думает о своём будущем, то получит обы что, а потом будет рыдать у разбитого корыта. Будет, поддакивал хор соглашающихся. Одна Анна молчала. Слева, а также справа от неё, выросли огромные горы документов. прямо перед ней оскалился как зубами своими многочисленными графами журнал, где девушка проводила регистрацию договоров. Она недовольно глядела на одну стопку, затем на другую и тёрла глаза. Ей постоянно приходилось одёргивать себя, чтобы вернуться к работе, но скорость её рук сегодня упала, и гора росла быстрее, чем её разбирали. Продолжали хлопать двери, в которые заходили мастера с договорами. Продолжала тереть глаза Аня, вчитываясь в номера, даты и виды договоров. Все эти договора ей теперь показались неприятными. Она скользила ручкой по грубой бумаге, вносила все необходимые данные, проверяла и откладывала. Затем странно замирала и могла просидеть с одним и тем же договором в руке 10 минут. глядя на него, но будто не видя, она вспоминала книгу, а ведь книга сейчас в сумке. Аня бросила на неё печальный взгляд и попыталась сосредоточиться. Но весь день у неё так и прошёл в каком-то полусне, в котором она машинально что-то делала, а мыслями была там, в саду, где неуклюжий обломов поднимает ветку сирени. где он пишет свои неуклюжие белой рукой письмо, а Ольга его читает. Неужели вот он, шанс измениться. Аня не помнила, как добралась до дома, еле дождавшись необходимых 7 часов. Она вырвалась из душного кабинета, словно выпорхнувшая из клетки птица. Аня даже не стала дожидаться, пока кабинет покинут все остальные. После разрешения начальницы она обогнала на пороге, цокающую каблуками, Людмилу Васильевну и помчалась прочь. Ей вслед поглядели с явным неодобрением. С работы надо бы науходить чинно, медленно, будто уходишь с тяжелым сердцем и не желая того. Позже она ужинала вместе с семьей. Аня торопливо черпала окрошку на квасе ложкой. Родители удивлённо поглядывали на неё. Отец отрывал своими большими руками ломти мягкого хлеба, пока близнецы грызли любимые корочки. Мама пила душистый чёрный чай. В комнате было жарко, а снаружи настойчивыми уколы их кошка Муська. Ты куда-то торопишься, доченька? Уходишь? спросила мама, выглядывая в окно, где уже сгустилась стемень. Нет, отвечала девушка. Жених? поднял бровь отец, нахмурив вторую. Нет, снова ответила, вздохнув Аня. Затем помойв посуду, она под удивлённым взглядом родителей едва ли не побежала в свою комнатушку, где и пропала. Вот совсем пропала. Пока родители отмечали эту порывистость движений, эти горящие глаза Пока близнецы дрались за великий компьютер, сделав все уроки, Аня действительно пропала из этого дома. Она исчезла в обломове. Буквально жила теми днями, когда Илья и Ольга сидели вместе, когда их улыбки были нежны, трогательны и ещё скромны. В саду пахло сирень. Аня стояла за их спинами, когда они вдвоём сидели на горе и вместе с Ильёй любовалась профилем милой Ольги. Ей казалось, что жизнь главного героя расцвела, а вместе с этим расцвела и ее личная жизнь. О, на что способна книга! Когда ты мысленно переносишься из тесной комнатки два на два метра в большие залы, где в воздухе витает любовь, а за окном поют птицы. Не чудо ли это? Когда, боясь любви, В один миг влюбляешься. Когда сердце, не дрожащее при виде самых страшных бедствий, может задрожать от сочувствия, просто при чтении. Да от чтения чего? Простых букв. Все эти буквы окружают нас на вывесках, в только появляющихся мобильных телефонах, в телевизорах. Но до чего они стылые, будто неподвижные Они лишь технично что-то сообщают, но жизни, жизни-то в них нет. Ани передавалась вся эта бодрость Обломова, вся его пробудившаяся тяга к жизни. И хотя, выйдя попить воды, она увидела на часах 3, её это совсем не смутило. Пусть даже завтрашний день был бы рабочим, и тогда бы, возможно, она бы впервые нарушила все свои правила. который выстраивала всю жизнь или их выстраивали за неё но способная вознести книга может и сокрушить произошло худшее обломов снова лёг на диван он вновь надел свой халат и удалился на окраины поникшим и побеждённым кем же побеждённым кто лишил его порыва к жизни Кто загубил все его славные начинания, в которых он был великим романтиком и мечтателем? Неужели сам Илья, погалас Аня. Как можно позволить самому себе отдёрнуть руку от счастья, которое маячило совсем рядом? Неужели это от лени? Так разве не доказал ли герой сам себе, что его сил достаточно для любви, общения и прочих свершений? Так почему в самый важный момент он отступился, нарочно погрузив себя обратно в болото безволия и лени? Тик-так. Аня глядела на часы около себя, но смотрела сквозь них. Близилось обеденное время. Именно сейчас, после выходных, девушка собралась с мыслями и была здесь в своём кабинете среди старших коллег. Те язвительно обсуждали молодую Вальку, которая умудрилась натворить что-то вопреки правилам. Случись это раньше, Аня, возможно, и сама бы поучаствовала в обсуждении, пытаясь проникнуться этими правилами, сделать их своей второй кожей, своей привычкой. Однако, как и в прошлый раз, она молчала и только тихо выполняла работу. И даже больше. Аня была согласна со взбалмошным поступком Вальки, хотя так и не поняла точно его сути. Наблюдая из-за монитора, как полощут бедняжку, как ей лицемерно моют кости, она уже почти посчитала Вальку своей подругой по несчастью, хотя ни разу с ней не общалась. Когда наступило время обеда, Аня поднялась. «Анна», — обратилась к ней дама с тетрадкой, крася губы. «Что такое, Мария Петровна?» «Ты обедать?» «Да». «Зайди к тому пятачку с Алимом, принеси нам шавермы». И Мария Петровна, положив помаду, обмахнула с тетрадкой. «На улице жарко, а мне выходить не хочется». «Ну, а ты молоденькая, иди сюда, денег дам». Аня поглядела на даму с тетрадкой и вежливо мотнула головой. «Мне неудобно заходить туда, Мария Петровна», — сказала она. «В твои двадцать и тебе-то неудобно?» Выгнула бровь женщина. Голос у неё былязвительный, недовольный. Неудобно. Я ещё хочу успеть зайти к начальству. Все глядели на девушку. Кто-то смолчили во мне одобрением, кто-то со скрытым недовольством. Не дожидаясь ответной реакции, Анна взяла сумку и поскорее убралась во свояси. Мария Петровна увидела на себе перекрестие взглядов. показательно хмыкнула, осмотрела окружающих коллег свысока, от чего те опустили головы, и протянула: "А я говорила, что толку от неё не будет". Устроилась она тут, гляди. Мать её протолкнула. И с кислым выражением лица поднялась, взяла сумку и стуча каблуками важно вышла прочь. Начальница Людмила Васильевна была уже в возрасте, но сохраняла приятнo настроенную фигуру, которую подчёркивало острыми плечами бежевого пиджака и юбкой-карандашом. В противовес хрупкой внешности, взгляд у неё всегда был строгий, как бы проникающий вглубь, отчего перед кабинетом Людмилы Васильевны, где висела табличка Начальник финансового отдела, Даже бородатые мастера дышали как школьники перед кабинетом директора. В этой приятной полутьме коридора они снимали кепки, оттирали пот, стараясь не уронить папку из-под мышки и входили внутрь по тихому зову на дрожащих ногах. Они порой казалось, что Людмила Васильевна на самом деле добрая женщина с очень мягким характером. казалось, что глядеть строго, а также говорить твёрдым, нарочно сухим голосом, её заставляет должность. Попробуй, поди, дать слабину перед женским коллективом, заклюют. А перед мастерами и другими отделами обнаглеют. Втайне они всегда хотела быть похожей на начальницу, боготворила её и даже поначалу считала, что со временем обязательно станет такой же. Однако сейчас девушка скромно стучала в кабинет, чувствуя, как колотится внутри сердце от того, что придётся сказать. Людмила Васильевна пила чай за своим большим столом и спокойно глядела из-за очков. Аня порой чудилась, что на неё начальница всегда смотрит мягче, чем на остальных, и от того уважение к этой женщине и любовь к ней только крепли. Что ты хочешь, Анечка? поинтересовалась начальница. «Поговорить», — вздохнув, сказала девушка. «Ну-ка». Я... Голос у Ани сел. «Людмила Васильевна, спасибо вам за все большое, но я... Ну... Ну, говори». И Аня сказала на выдохе. «Я хочу уволиться». «Уволиться?» — подняла удивленно брови женщина. хотя голос её оставался спокойным. Да, в ближайшее время хочу уехать из города. Начальница отставила кружку и нахмурила лоб. Но почему ты решил уехать? Не знаю, призналась девушка. Ты верно пойдёшь работать к знакомой матери? Нет. Как же так? забеспокоилась начальница. Ты поедешь в другой город, не зная зачем и не найдя работы? Кто же там позаботится о тебе? Я найду там на месте, Людмила Васильевна, Аня заволновалась. Ей от чего-то было стыдно от такой непродуманности. У меня там нет никакой работы, ни друзей, ни знакомых, ни родственников. Но это большой город, работа должна быть. Да я за любое дело возьмусь. И она, увидев укоризненный взгляд, уточнила с красным лицом: "Я про нормальную работу. Да хоть уборщицей, вот. Вообще, я думала попробовать устроиться в книжный магазин. Там же не платят, Анечка", продолжала удивляться начальница. "Ну и ничего, мне-то много и не нужно, на себя в любом случае хватит. Да я и гречку могу есть месяцами, а ещё у меня сбережения есть". Я скопила целых двадцать тысяч. Людмила Васильевна вздохнула еще печальнее. Для большого города названная сумма была совсем незначительной. Она не стала ни уговаривать, ни упрекать, только молчала некоторое время, сцепив пальцы под подбородком. Пока Аня стояла вся пунцовая, чувствуя стыд за то, что ее взяли на такую приличную для их городка работу, А она так отблагодарила свою начальницу за проявленное добро, сама начальница хмурила брови. В этом красивом кабинете тихо щелкал кондиционер, которого не водилось в других помещениях. И оттого Аня ненадолго и зябко передернула плечами, не привыкшая к его свежести. Наконец Людмила Васильевна ответила. «Хорошо, Анечка, будь по-твоему». Но мне нужно найти на твоё место человека, которому ты должна будешь передать дела. Видя, как девушка закивала, она продолжила: Через 2 недели, как найду, можешь быть свободна. Спасибо вам, Людмила Васильевна. Спасибо. Начальница ещё будто что-то хотела сказать, то ли дать наставление, то ли попытаться врузить молодую девушку, что большой город полон опасностей. Но вовремя остановила себя. Но ну, а Аня, всё ещё чувствуя смущение из-за своего поступка, но вместе с тем странно крепнущую уверенность, вернулась в кабинет. Там она не обратила внимания ни на недовольную Марию Петровну, которая ела свою шаверму и обмахивалась тетрадкой, ни на других женщин. Все на неё глядели с любопытствующим удивлением. Но ну, а Аня не глядела ни на кого. Она в каком-то состоянии жара, чувствуя, как прихлынула к лицу кровь, взволнованно регистрировала договора. Ушла она домой не в 19, а в 18, как и полагалось, чем поразила всех остальных. Впрочем, за день Мария Петровна успела сбегать на своих каблуках к начальнице, чтобы всё выведать, поэтому всё общее удивление в скорости сменилось смесью насмешки и презрения. Стоило Ане выйти, как кабинет взрывался разговорами. Теперь героини из плетения стала не несчастная Валька, которая посмела развестись с мужем, а она, Аня, скромница Аня, тихая мышка. Дома новость восприняли с ещё большим удивлением. Больше всего удивлялась мама, которая очень переживала за свою дочь и даже, позвав в отдельную комнату, попыталась отговорить её. Но на Аню не действовали ни убеждения, ни уговоры. Нет, она, конечно, краснела, и ей от чего-то было стыдно за весь этот переполох, который случился по её вине. Но ей казалось, что если она отступится, то турецкий халат, купленный на рынке, тут же схватят её и обовьют змеёй. И Аня никогда не сможет изменить свою жизнь. Все свои годы на проведёт на небольшом диване в небольшой комнатки. Так и будет бояться жизни, теша себя иллюзиями, мечтами и угасая, как некогда угас Илья Обломов. "Пусть едет", одобрительно басил отец. "Справится". "Прекращаю уговаривать, жена. В семье у Аньки нашей нет, а характеры мозги есть. А жить где?" взвыла мать. В комнату сниму с кем-нибудь, говорила Аня, радуясь, что отец занял её сторону. С кем же, доченька? не могла успокоиться мама. Ты там никого не знаешь. Может, поговоришь завтра с Людмилой? Она не будет искать тебе замену, а через пару лет повысили бы. Да что же это такое? Тут крыша над головой, родственники все поддержат. А там что? За всё платить надо. Люди в большом городе злые. А если случится что? Но материнские причитания были прерваны грохотом отцовского кулака по столу. А ещё через 2 недели отец самолично отвёз дочь со старенькой дорожной сумкой в стоящий неподалёку большой город, где весь день они провозились в поисках комнаты. Из-под хмурых бровей отец зыркал на всех хозяев, оценивал в душе, опасаясь за свою Аню, но не сказал ни слова, всё понимая. Изредка он посматривал и на выглядывающую из сумочного сетчатого кармана зелёную книгу, на которой развалился в халате на диване, мягко улыбающийся мужчина Обломов. Спустя 10 лет. Бывают такие улицы, которые называются книжными. хотя кроме газет и садоводческих журналов там больше ничего не водится зато книги точно должны водиться на книжных ярмарках поэтому всякой жаждущей познания душе стоит устремиться именно сюда здесь всё дышит жизнью и движущиеся в непрерывных потоках люди то и дело с улыбками переговариваются останавливаясь у стендов Здесь раскидываются пёстрые шатры, заманивающие вывесками и более книгами. Здесь деловитые мужчины могут жарко обсуждать творчество классика, пока поодаль тут же, не заходя за угол, молодёжь заворожённо листает цветастые комиксы про супергероев. Аня стояла у одного из шатров. От неё только что отошёл представитель немецкого издательства. с которым она договорилась встретиться через месяц, уже на Франкфуртской книжной выставке. А после, проводив мужчину взглядом, Аня начала оглядываться. Везде ей попадались знакомые лица, и всем она кивала и улыбалась. Издательский мир тесен, но теперь это её мир. В издательстве она работала уже больше 8 лет, став тем человеком, который выпускает книги. Пока Аня оглядывалась, неподалёку проходили бурные обсуждения. Придирчивая покупательница дотошно интересовалась у девушек за прилавками, показывая на яркую обложку. "Это я уже читала. Что у вас есть ещё из современных авторов про любовь к жизни? Что-нибудь воодушевляющее?" Подойдя ближе, Аня подслушала разговор и видя, что покупательница весьма избирательна, заметила Тогда классику почитаете? Классика. Покупательница повернулась к ней оттопыривая губу. Она уже давно не актуальна в наше это время компьютеров и телефонов. Времена меняются. Времена меняются, а вот люди остаются такими же, сказала Аня. Классика, она про что? Она про человеческие нравы, а они одинаковы и во времена Гамера и во время Пушкина, и в наше время. Если хотите знать моё мнение, раз вам не интересно выкладка наших современных авторов, почитайте именно классику. Например, Обломова. Это как раз про любовь к жизни и про страх жить. Обломов? удивилась покупательница. Он самый, Гончарова. И Аня тепло улыбнулась, будто речь зашла о её хорошем друге. Видите, изумрудная обложка с края стола. Как же это про любовь к жизни выгнуло бровь покупательницу, похожая на галку. Всякому известно, что такое обломовщина. Это про лень. Но чтобы так? Нет, не слышала. Вы ничего не путаете. Знаете, продолжала мягко улыбаться Аня. Самое чудесное в книге Это то, что она зачастую говорит на одном с читателем языке. Каждый видит в ней то, что ему близко. Поэтому одна и та же книга для одного может быть о лени, для другого о чувствах жизни, для третьего о проблеме мещанства. А иногда может случиться даже такое, что человек увидит в книге решение своих же проблем чужими глазами, увидит свою душу, как в отражении зеркала. Поэтому почитайте Обломова. А там уже что обнаружите, то и ваше. Когда заинтригованная покупательница ушла, держа в руках развалившегося на диване и мягко улыбающегося Обломова, Аня ещё некоторое время глядела ей вслед. Глядели вслед ей и девушке за прилавком, наклонившись над книжной выкладкой, которая пестрела радугой. "Что вы, Анна Викторовна?" спросила одна худенькая. с красивыми голубыми глазами. Завтра на выставке не будете с нами? Не буду, девочки. А куда вы? спросила вторая. В офис, что ли? Нет, съезжу к родителям в родной посёлок, улыбнулась Аня. У мамы завтра юбилей. Знаете, книги книгами, но они не должны быть для жизни непроницаемым заслоном. Так что поутру вместе с мужем отправимся в путь. И она тихо добавила, скорее уже самой себе: "Главное не забыть купить вкусный зефир. А когда вернётесь? В понедельник. Куда же я от вас всех?" И Аня с любовью оглядела не только своих помощниц, но и лежащей перед ней книги, и красивый стенд, и павильон, и, кажется, всю книжную выставку, частью которой она была. и которая также была частью её. И мягко улыбаясь от приятного чувства полноты жизни, Аня вздохнула и вспомнила лежащего на диване Илью Обломова, с мыслью, что надо бы перечитать книгу. Интересно, что в этот раз она в ней найдёт?